Слово шестое. Приняя схоластика с Аввою Марком. Схоластиками называли людей образованных и красноречивых, а иногда и адвокатов. Некто из красноречивых законоведцев вопросил старца святого Марка, подвижника, говоря, «Прошу тебя, вразуми меня, желающего узнать, На чём основываетесь вы, иники, утверждая, что обижающих нас не должно предавать суду, и что вы делаете, удаляясь от чувственных вещей и дел. Я очень порицаю вас за это, как людей противозаконно устраняющих суд и противоестественно предпочитающих праздность. Если же узнаю, что вы делаете это из любомудрие, то необходимо и сам, оставив такое порицание, поревную вашей добродетели. Подвижник, помолившись сперва в уме, отвечал ему так. «Если ты, ученый муж, желаешь убедиться в этом, то тебе следовало бы научиться сему от людей, хорошо это знающих, ибо мы находимся еще в числе учащихся. Но по елику ты, как сказал, по собственному желанию пришел к невеждам, желая удостовериться в сказанном тобою, то слушай. Иноки не держатся мудрования противного церкви, но стараются следовать мудрованию Христову, по словам апостола Павла, к филиппийцам. Глава 2. Стихи с 5 по 7. Сие да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе, и же во образе Божий сын, не восхищением, не пщева быть равен Богу, но себе умолил зрак раба приим. Зная же, что такой образ мыслей и жизни дарован Богом и порождает Великий добродетель, смиренно мудрия, совершать же сие дело, как записано в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 27, заповедал Господь в церкви, сказав: Делайте не брашно гиблющее, но пребывающее в живот вечный. Законоведец сказал: Прошу тебя, «Скажи нам, чтобы и мы узнали, какое это дело». Подвижник отвечал, «То, чтобы молитвою искать Царствие Божие и правды Его, которая внутрь нас, как сказал Господь и записано в Евангелии от Луки, глава 17 стих 21, обещавший ищущим Его «приложите». И все, потребное для тела, сказано от Матфея, глава 6, стих 31. Как же ты нас, услышавших сие от Господа, уверовавших Слово Его, и по мере сил исполняющих Его, называешь действующими не по естеству? Если же тебе видится это противоестественным, то познай, кого ты порицаешь». Бог заповедал это. Подобно сему и то, чтобы обижающих нас не предавать суду, есть заповедь Божия. Каким же образом исполняющие её поступают противозаконно, когда Бог сказал через пророка, как записано во Второзаконии, глава 32, стих 35, «Мне отмщение ас воздам», — глаголит Господь. Иисус Христос в Евангелии от Луки, глава 6, стих 37: Не судите и не судят вам, и не осуждайте, да не осуждены будете, отпущайте, и отпустят вам. И апостол говорит в Первом послании к Коринфянам, глава 4, стих 5: Прежде времени ничту же судите. И ещё в послании к Римлянам Глава 12, стих 19 и глава 14, стих 4. «Не себе отмщающие, и в ином месте, ты кто еси судяй чуждему рабу?» Кто же после всего этого установил более праведные законы? Кто, считая себя безгрешным, хочет прежде времени судить обижающих? а старающихся исполнить закон Божий, обвиняет в законопреступлении и незлобие называет злобою. Услышав это, схоластик сказал, «Согрешают ли же правители, когда наказывают обижающих и представляют обижаемым должное по справедливости?» Старец отвечал, «Не судьи согрешают» а те, которые придают им обидевших, не предоставляя их Богу, и, во-первых, согрешают потому, что все постигающее их попускается за их же собственные злые дела и влечет их к покаянию, а не к отмщению другим. Во-вторых, потому что если они и несправедливо пострадали, случившееся злоключение — то все-таки должны были простить обидевшему их, слыша слова Господне отпущайте и отпустят вам», а не мстить через людей, оставляя таким образом и свои злые дела без прощения. Князи Бо, по слову апостола Павла к римлянам, глава 13, стих 3, не суть боязнь добрым делам, но злым» ибо они не принуждают благочестивых людей обвинять обижающих их, не укоряют незлопамятных, почему они, будучи обижаемы, не прибегают к судам, но только удовлетворяют желающих отмщения. Тех же, которые переносят обиды Бога ради, почитают и восхваляют как наиболее разумных». Как судьи не привлекают не желающих судиться, так и отмщая за обиженных не согрешают. Итак, следует тебе, о премудриший, после внешних законов и знаний научиться и духовному закону, воспринять труды о благочестии и все постигающее тебя скорбное переносить как свое собственное ибо без сего никто не может сделаться истинно премудрым. Когда же схоластик пожелал узнать, какие это труды о благочестии, старец сказал ему «Заповеди Христовы, из которых первая и величайшая есть любовь, ибо она, как сказано в первом послании апостола Павла к Коринфянам, глава 13 стихии 5 и 7 не мыслит зла но вся любит всему веру емлет вся уповает, вся терпит по слову писания исполняя же все это он не может судить тех которые думают ее обидеть сею любовью различаемся мы один от другого но полноты ее достоинства Никто из нас не достигает, а ожидает, что благодать Христова восполнит наши недостатки, если только мы не вознеродим отделание по силе нашей. Ибо Бог знает, сколько мы не можем сделать по немощи и сколько не исполняем дело любви по неродению. Но так как любовь укрепляется не только произвольными трудами, но и случающимися скорбями, посему-то много нужно нам терпения и кротости при содействии помощи Божией. Божественный апостол говорит в Первом послании к Коринфянам, глава 3, стих 18. «Аще кто мнится мудр быти, в веце сем, буй да бывает, я когда премудр будет». Таковой высших себя не осуждает в неимении совершенной любви, но, напротив, сам простирается достигать того, в чем они его превосходят, и когда сравняется с ними, то опять ищет других, больших его, и, найдя их, соревнует им, и никогда не останавливается в своем стремлении» пока не найдет некоторых, превосходящих его любовью. Если же кто не уподобляет себя высшим, а не достигших еще до степени полной любви осуждает как несовершенных, тот осуждает самого себя, ибо сказано в Евангелии от Луки, глава 6, стих 37, «Не осуждайте, да не осуждены будете». Отсюда происходит, что мудрые в слове только обижающих считают виновными, а умудренные духом и тогда, как их обижают другие, порицают самих себя, если не с радостью произвольно терпят обиды, и не только за сие порицают себя, но и за то, что скорби происходят от их же собственной прежней вины, хотя одно согрешение и легче другого. Кто сам за себя мстит, тот как бы осуждает Бога в недостатке правосудия, а кто нашедшую на Него скорбь переносит как свою собственную, тот исповедует прежде сделанное им зло, за которое и терпит, перенося тяжкое. Негодуя на обличение, «Схоластик сказал на это, «Если так повелевает вам духовный закон по установлению Божию, как ты сказал, то почему же некоторые иноки, держась этого закона, падают?» Старец отвечал, «Падают не те, которые держатся его, но которые его оставляют, и, будучи окрадены тщеславием, и по о житейском не родят о главнейшем в нем, о молитве, говорю, и смиренно мудрее. Потому-то и дьявол не препятствует нам помышлять и делать все житейское, только бы удалить нас от молитвы и смиренно мудрее, ибо он знает, что совершаемое без этих двух добродетелей, хотя оно и доброе, он впоследствии когда-нибудь отнимет молитву же, разумею, не только телом совершаемую, но и неразвлеченную мыслью, приносимую Богу. Ибо ежели одно из этих двух, тело и мысль, безвременно отделяется, то и другое, оставшись одно, не Богу предстоит, а воле своей. А разве тело имеет волю без мысли? Ответ подвижника. «Имеет», как говорит апостол Павел в послании к Титу, глава 3, стих 3. «Бехамбо иногда и мы непокориве». В послании к Ефесинам, глава 2, стих 3. «Творящее волю плоти». И еще в послании к Галатам, глава 5, стих 17. «Плоть походствует на духа, дух же на плоть». Вот значит, плоть имеет и похоть, и волю, чего многие не знают, ибо не внимают своим помыслам и соглашаются с ними. Посему не только не родящие о молитве, но и невнимающие воной уму своему бывают беспокоены помыслами. Это мы сказали не для осуждения других, но сознаваясь в своих собственных недостатках, ибо первое есть признак гордости, а последнее — смиренно-мудрие. Но гордым Бог противится, смиренным же даёт благодать, как писал апостол Пётр в Первом Послании, глава 5, стих 5, через которую Он и приводит нас не только к познанию, но и в навык священной добродетели, то есть неразвлекаемой молитвы. И блаженный Павел, желая, чтобы мы отнюдь не были нерадивы о ней, говорит в первом послании к Солунинам, глава 5 стих 17, «Непрестанно молитесь, и вместе с тем Указывая на неразвлекаемость ума, сказал в послании к римлянам, глава 12, стих 2, «Не сообразуйтесь веку сему, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Воеже искушать и вам, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная. Так как Бог по маловерию нашему и немощи дал различные заповеди, чтобы каждый по мере своего старания избегнул муки и получил спасение, то апостол наставляет нас к совершенной воле Божией, желая, чтобы мы вовсе не были и судимы. Зная же, что молитва содействует к исполнению всех заповедей, не перестает многократно и многообразно о ней заповедовать, и говорит в послании к Ефесинам, глава 6, стих 18. «Молящися на всякое время духом и все истая бдяща во всяцем терпении и молитве». Из сего мы видим, что молитва бывает различная, ибо иное — неразвлеченную мыслью молиться Богу, и иное — предстоять на молитве телом, и развлекаться мыслью. Также иное — выбирать время и, окончив мирские беседы и занятия, помолиться. И иное — сколько возможно предпочитать и предпоставлять молитву всем мирским попечениям, по слову того же апостола «Господь близ». Ни о чем же пецытеся, но во всем молитвою и молением». Прошения ваши досказуются к Богу», сказал апостол Павел в послании к филиппийцам, глава 4, стихи 5 и 6. Как и блаженный Петр говорит в первом послании, глава 4, стих 7 и глава 5, стих 7. «Уцеломудритеся и трезвитеся в молитвах, всю печаль вашу возвергшее нан». Я котой печаца о вас. Во-первых же, и сам Господь, зная что все утверждается молитвою, сказал по Евангелию от Матфея глава 6 стихи 31 и 33: Не пицитеся, что ямы или что пьем или чим одержимся. Ищите же прежде царствие Божие и правды его, и сия вся, приложатся вам. Но, может быть, и призывает нас Господь через это и к большей вере, ибо кто, оставив попечение о временном и не терпя в нем скудости, не поверует Богу и касательно вечных благ? Сие-то, обнаруживая, Господь сказал, согласно Евангелию от Луки, глава 16 стих 10, «Верный в Мале», и во мнозе верен есть. Но и в этом снизошел он нам, человеколюбиво, ибо зная, что для нас неизбежна ежедневная заботливость о теле, не отсек дневного попечения, но, попустив нам заботиться о настоящем дне весьма прилично, боголепно и человеколюбиво, повелевает не заботиться о завтрашнем, ибо людям, Облеченным в тело невозможно вовсе не заботиться о том, что относится к жизни тела. Через молитву и воздержание можно многое сократить в малое, но совершенно презреть все, относящееся к телу, невозможно. Итак, желающие по Писанию возраста в мужа совершенно в меру возраста исполнения Христова достигнути. Как сказано в послании апостола Павла к Ефесинам, глава 4 стих 13, «Не должен предпочитать молитве различное служение и без нужды, как случится брать оные на себя». Но и встречающихся по некоторой надобности и посмотрению Божию не должно уклоняться и отвергать оны от себя под предлогом молитвы но ему надобно познавать различие между молитвою и другими занятиями и служить смотрению Божию без испытания то мудрствует иначе тот не верует что одна заповедь бывает по писанию и выше и главнее другой И не хочет, по слову пророка, согласно псалму 118 стиху 128-му, ко всем заповедям, встречающимся ему посмотрению Божию. Но хотя необходимые и смотрительно встречающиеся нам дела неизбежны, однако безвременные занятия должно отвергать, предпочитая им молитву. В особенности же отвергать те, которые вовлекают нас в большие траты и собрания излишних имений. Ибо насколько кто ограничит их о Господе и отсечет излишнее вещество их, настолько и мысль удерживает от развлечений, а сколько удержит мысль, столько и чистой молитве дает место и показывает истинную веру во Христа. Если же кто-либо по маловерию или по какой-либо другой немощи не может этого делать, то по крайней мере, допознает да истину и по силе своей да простирается вперед, обвиняя себя в младенчестве. Ибо лучше подвергнуться ответственности за недостаток дел, а не за обольщение и возношение, Да удостоверить тебя в этом притча Господня о мытере и фарисее. Итак, Постараемся и мы надеждою и молитвою отдалять от себя всякое мирское попечение. Если же не можем исполнить этого в совершенстве, то будем приносить Богу исповедание в недостатках наших. Прилежание же о молитве никак не оставим, ибо лучше подвергнуться укорению за частное упущение, нежели за совершенное оставление. Во всем же сказанном нами о молитве и неизбежном служении много нам потребно вразумления от Бога к рассуждению, чтобы знать, когда и какое занятие мы должны предпочитать молитве. Ибо каждый, упражняясь в любимом ему занятии, думает, что он совершает должное служение, не зная того, что все дела наши надобно направлять к благоугождению Божию, а не для угождения себе. Еще же труднее рассудить, что и эти необходимые и неизбежные заповеди не всегда к исполнению суть одни и те же, но одна из них в свое время должна быть предпочтена другой, ибо каждое из служений не всегда, но в свое время совершается. А служба молитвы узаконена непрестанною. Посему мы и должны ее предпочитать занятиям, в которых не настоит необходимой надобности. И все апостолы, уча о сём различии народ, желавший привлечь их к служению, говорили согласно деяниям апостолов, глава 6 стихи со 2 по 5, «Неугодно есть нам, оставльшим Слово Божие, служимы трапезам. Усмотрите, оба братья-мужи, от вас свидетельствованы седьм. Их же поставим над службою сею. Мы же в молитве и служении Слова пребудем, и угодно бысть Слово сие пред всем народом. Чему же мы из сего научаемся? Тому, что людям которые не могут пребывать в молитве, хорошо находиться в служении, чтобы нам не лишиться того и другого, и тем, которые могут лучше не не неродеть о лучшем». Схоластик, услыша это, сказал, «Как же мирские мудрецы, не родя о молитве, не падают, но охраняют себя любомудрием?» Старец, вздохнув, отвечал, «Справедливо сказал ты, что не падают, ибо, упав однажды ужасным и двояким падением, возношения, говорю, и нерадения, они и встать не могут без молитвы, и не имеют более с чего бы пасть». Да и что за надобность дьяволу бороться с теми, которые всегда лежат на земле и никогда не встают? Одни иногда побеждают, иногда бывают побеждены, падают и встают, оскорбляют и бывают оскорбляемы, нападают и терпят нападения. А другие по великому своему невежеству пребывают в первом своем падении и даже не знают, что они пали. К ним-то пророк Иеремия, глава 8 стих 4, с сожалением говорит, «Еда, падай, не восстает, или «отвращайся, не обратиться». И еще апостол Павел в послании к Ефесинам, глава 5, стих 14. «Восстань, спяй, и воскресни от мертвых, и осветит тебя Христос». К тем же, которые не хотят понести труда восстания, пребывать в молитве и потерпеть утеснения или скорби ради благочестия для будущего царствия. Пророк Асия говорит, глава 13 стих 9, «В погибели твоей Израилю кто поможет тебе? Не струб, ни язва, ни рана палящаяся», сказано в книге пророка Исаии, глава 1 стих 6, Это не что-либо из невольно приключающихся зол. Нет, это произвольная рана и грех к смерти, который не исцеляется и молитвами других. Ибо сказано в книге пророка Иеремии, глава 51, стих 9, «Врачевахам Вавилона и не исцеле, потому что это произвольный недуг». И у пророка Исаии, глава 1, стих 6, «Несть пластыря приложите ниже еля, ниже обязания», то есть вспомоществовании от других. «Сие и подобное сему» говорит Божественное Писание к уничижающим молитву и без нужды и немощи, ограничивающим её часами и временами, тогда как Господь законы положил всегда, ночью и днем, и апостолы непрестанно приносить ее всесильному Богу. Вот как и Ветхий Завет вразумляет уповающего на себя и возносящегося своею премудростью в книге Притчей Соломоновых, глава 3, стих 5. «Буде, уповая всем сердцем на Бога, А твоей же премудрости не возносися. И это не одни только слова, как подумали некоторые, и потому приобрели книги, узнали силу написанного в них, и ничего из этого не исполнивши, надмеваются одним простым знанием, и хвалясь словами и изысканиями, пользуются у неопытных названием великих любомудрцев. Не коснувшись же трудолюбия, и не научившись тайнам всего дела, много бывают порицаемы Богом и мужами трудолюбивыми и благочестивыми, ибо они, употребив первоначальное разумение Писаний не на дело, но злоупотребив его на показания, лишились действенной благодати Святого Духа. Они суть хвалящиеся в лице, а не в сердце, как писал апостол Павел во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 12. «Поэтому неопытные в делании должны его коснуться, ибо сказанное в Писании не для того только сказано, чтобы мы знали это, но чтобы и исполняли на деле». Итак, начнем дело, и, преуспевая постепенно, найдем, что не только надежда на Бога, но и твердая вера, и нелицемерная любовь, и незлопамятность, и любовь к братьям, и воздержание, и терпение, и видение внутреннейшее, и избавление от искушений, благодатные дарования, сердечное исповедание и усердные слезы через молитву подаются верным, и не только сие вышеперечисленное, но и терпение приключающихся скорбей, и чистая любовь к ближнему, и познание духовного закона, и обретение правды Божьей и на духа Святого, и подание духовных сокровищ, и все, что Бог обетовал дать верным здесь, и в будущем веке все сие получают они через молитву. И одним словом, Невозможно иначе восстановить в себе образ Божий, как только благодатью Божию и верую, если человек с великим смиренно-мудрием пребывает умом в неразвлеченной молитве. Как же те, которые за неведение и нерадение о молитве лишились таких и стольких благ, говорят «мы не пали» а приписывают себе премудрость, не понимая даже и своего падения. Жалкие, потому что пали, а еще более жалкие по своей неопытности в деле. Они приобретают одно только — заставляют нас более верить Писанию, которое говорит в Первом Послании апостола Павла к Коринфянам, глава 3, стих 19, что «Премудрость мира сего — буйство у Бога». А сходящее от Бога, сказано в послании Иакова, глава 1 стих 17, «свыше есть от Отца Светов, и признак ее смиренно мудрее». Так желающие угождать людям вместо божественной премудрости усвоили себе человеческую, и, надмиваясь и хвалясь ею внутренно, обольстили многих из простейших, убеждая их не в трудах благочестия и молитвы пребывать, но любомудрствовать, а при претельных человеческие премудрости словесех. Эту человеческую мудрость и апостол Павел часто порицает и называет «испразднением креста», говоря в Первом Послании к Коринфянам, глава 1 стихи 17 и с 27 по 29. «Не послами не Христос крестите, но благовестите не в премудрости слова, да не испразднится крест Христов». И еще «Буяя мира избра Бог, да премудрая посарамит, и худородная мира, и уничиженная избра Бог, несущая, да сущая упразднит, якобы не похвалится всяко плоть пред Богом. Итак, если, как указано, Бог благоволит не козречениям еллинской премудрости, но к трудам молитвы и смиренно мудрия, то, несуе мудрствуют ли поистине упражняющиеся в них, не оставив первый образ благочестия как неудобный к исполнению, ни вторым, ни даже третьим не хотят спастись, но пребывают вне священной ограды и простейших обольщают. Когда же схоластик пожелал знать, какие это виды благочестия, подвижник отвечал, «Есть три вида благочестия. Первый — чтобы не согрешить. Второй — согрешивший переносить приключающиеся скорби. Третий же вид состоит в том, чтобы если не переносим скорбей, плакать о недостатке терпения. Ибо неисправленное здесь приличными средствами примирения с Богом по необходимости навлекает на нас тамошний суд. Разве только Бог, увидев нас плачущих и смирившихся, как сам он ведает, всесильную Своею благодатью изгладит грехи наши. Если же мы, кроме нерадения о вышесказанном, оставив плач и смирение, оправдываем себя словами мирской мудрости и ради их ставим себя выше благочестивых, то как мы будем помилованы, делая противное милости? О, как вкратчива и как незаметна страсть человека угодия! Она обладает и мудрыми, ибо действия прочих страстей легко бывает видны исполняющим он и, и потому приводят одержимых ими к плачу и смиренно мудрию, а человека угодия прикрывается словами и видами благочестия, так что людям, которых оно обольщает, трудно рассмотреть его видоизменения. Схоластик спросил, какие же это видоизменения человекоугодия, да еще и прежде всего желаю знать, что такое человекоугодие. Вижу, что ты неестественным порядком даешь ответы, но смотришь на вещи, как неученый и несоответственными доводами порицаешь полезное так скажи мне свойства этого названия, тогда я поверю тебе, что ты постиг и главнейший вред его. Подвижник отвечал, «Человек-угодие состоит, думаю, в том, чтобы угождать людям. Вот какие свойства этого названия я знаю». Схоластик, удивившись этим словам, как чему-то великому сказал, Ты очень справедливо выразился. Зачем же ты, о благочестивейший, несправедливо порицаешь справедливое? Или тебе кажется несправедливым, чтобы каждый не сам оценивал свои дела, но оценку и суждение о доброте их предоставлял другим более, нежели самому себе? Я же говорю, что вещь, неугодная людям, и не похвалы от ближнего никак не может составлять добродетель или именоваться ею. Ибо слышал я, что и Божественное Писание говорит в книге притчей Соломоновых, глава 27, стих 2. «Дохвалит «Да тебя искренней, а не твоя уста, чуждий, а не твои усне». И еще в послании апостола Павла к римлянам, глава 15, стих 2. «Кижда вас ближнему да во благое к созиданию». И еще в первом послании Павла к коринфянам, глава 10, стих 32. «Бесприткновенне бывайте иудеем, и еленом, и церкви Божией». Кто же может, не угождая людям, быть иудеем? Беспредкновен. Зачем же ты так углубился, порицая человеку угодия? Если же, по твоему мнению, следует более хвалить неугождающих людям, нежели угождающих им, то теперь тебе уже, кстати, хвалить и разбойников, и убийц, и воров, и коварных, и прелюбодеев, ибо они никому из людей не угождают». Хотя мы и молчали на все сказанное тобою доселе, но не удивляйся сему, это мы сделали не по неведению Писания и не потому, чтобы не знали более справедливого, но желали прежде выслушать ваши слова. Мы умеем и прощать погрешающих в слове, если они делают это непроизвольно, но по причине своего необучения, и названием благого приписывают зло, что и с тобою, благочестивейший, невольно случилось, ибо ты, желая, как мне кажется, обнаружить самоугодие и злые его свойства, назвал его человекоугодием. Но так как это случилось с тобою не от нерадения твоего, но от невежества, справедливо было бы по объяснению наименования человекоугодия умолчать и о видоизменениях оного как ложных, которые ты назвал столь злыми и неудобопонятными, что они обладают и мудрыми людьми. Подвижник же, видя, что ученый явно негодует на обличение и отвергает то, что следует еще сказать, замолчал на несколько времени. Так что всем слушавшим показалось, что он был поражен умозаключениями его, оставил составление доказательств. Отверзши же уста свои, он сказал, «Так как мы пришли к этим словам не для того, чтобы победить, но чтобы получить пользу, ты же доселе молчал не потому, как ты сказал, чтобы не знал более справедливо, но желая сперва нас выслушать, посему и просим честность Твою исполнить обещание и научить нас, как Божественное Писание порицает человеку угодие не под собственным его именем, но под иным. Зная все Писание, Ты худо сделал, что молчал до сих пор, ибо когда Ты будешь так говорить из Писания, то мы не только убедимся в прежде сказанном, но и во многих других сказаниях послушаем тебя, говорящего более справедливое, хотя мы, по простоте, как ты сказал, перемешав название, вместо страсти обвинили добродетель. Услышав это, схоластик отвечал, «Я не сказал, что знаю все Писание, но отчасти, и ты не вызывай меня на разговор, но начав его, Если недоумеваешь, как подкреплять положение доказательствами, молчи, и получишь от нас прощение. Если же ты можешь показать, что Священное Писание порицает именно человеку угодие, то говори, и мы по необходимости, хотя и не желаем этого, признаем истину». Подвижник сказал, «Пусть это так будет». «Но где же мы поместим несправедливо нанесенные нам тобою укоризны?» Законоведец отвечал, «В законе долготерпения, о котором ты нам прежде упомянул. Хвалю твою мудрость, чтобы не сказать коварство», — произнес старец. «Ты завел речь о милосердии к неведению, обещая подать нам то, что сам ты, предусматривал получить себе. Но оставим это и обратимся к предлежащему. Слушай же, как Писание порицает человека угодья. Во-первых, пророк Давид говорит в Псалме 52 стихе 6 «Бог рассыпа кости человекоугодников, постыдяшася, яко Бог уничтожи их». И апостол Павел говорит в послании к Ефесинам, глава 6, стих 6, «Не пред очимо точию работающе, яка человека угодницы». И еще в послании к Галатам, глава 1, стих 10, «Или ищу человеком угождать, аще бобых еще человеком угождал, Христов раб небых уба был» и много такого ты найдешь в Божественном Писании, если прочтешь его. Законоведец сказал на это, «Однако и то, что я говорил, там написано. Так что же, значит, Писание не согласно само с собою?» Подвижник отвечал, «Не Писание не согласно само с собою, но наше зрение тупо к усмотрению истины. Не все люди нечестивы, и не все мы благочестивы, потому и угождать мы должны не всем, но только добрым. Подобным образом и не всем не угождать, но только злым. Потому и Господь, указывая на сие, в Евангелии от Луки, глава 6, стих 26, говорит, «Горе, егда добре рекут вам все человецы». И не только в этом, но и в том, что кажется добрым, Он возбраняет нам угождать людям, когда мы обнаруживаем пред ними доброе не для обличения их и подражания, а ради похвалы и некоторого воздаяния. И справедливо, ибо если кто хочет угождать людям ради телесного воздаяния, тот не получит от Бога ни одного дарования духовного, не наследует и тамошних воздаяний, ибо получает уже здесь свою награду, как Господь сказал в Евангелии не однажды, но многократно, и заповедуя о молитве, о посте и милостыне, повелел, чтобы мы скрывали их от людей. Когда старец еще произносил сии слова, схоластик громким голосом сказал «Довольно, я убедился в этом, теперь тебя останется негодательно, не уподоблением, но явно сказать, Какие суть видоизменения человеку угодия, чтобы мы достоверно узнали, действительно ли они, как ты сказал, столь темны и неудобо понятны, что могут владеть и мудрыми?» Подвижник отвечал, «Слушай разумно, и я возвещу тебе их по имени, а ты будь внимателен и заметь, не найдешь ли, что все усвояют их себе по страсти». «Мать сих видоизменений, и первое из них есть неверие, а за ним, как порождение его, следуют зависть, ненависть, лесть, ревность, ссоры, лицемерие, лицеприятие, служение лишь пред глазами, оклеветание, ложь, вид ложного благоговения, а не истинного, и подобные сим Неудобо замечаемые и темные страсти. Но хуже всего то, что некоторые восхваляют все сие искусными словами, как доброе и вред, заключающийся в них, прикрывают. Если хочешь, то я обнаружу от счастья и коварство их. Коварный человек-угодник, советуя одному, строит козни другому, хваля одного, порицает другого. Уча ближнего, хвалит себя. Принимает участие в суде не для того, чтобы судить по справедливости, но чтобы отмстить врагу. Обличает с ласканием, пока, укоряя врага своего, не будет принятым. Клевещет, не называя имени, чтобы прикрыть свое оклеветание. Убеждает нестяжательных, чтобы они сказали, в чем имеют нужду, как бы желая подать им это, и когда они скажут, разглашает о них, как о просящих, пред неопытными хвалится, а предопытными смиренно словит, уловляя похвалу от тех и от других. Когда хвалят добродетельных, негодует и, начиная другой рассказ, устраняет похвалу, осуждает правителей, когда они отсутствуют, а когда присутствуют, хвалит их в глаза, издевается над смиренно мудрыми и подсматривает за учителями, чтобы укорить их, уничижает простоту, чтобы выказать себя премудрым, добродетели всех ближних оставляет без внимания, а проступки их сохраняет в памяти. И, кратко сказать, всячески уловляет время и рыболепствует лицам, невольно обнаруживая многообразную страсть человеку угодия, покушается скрыть свои злые дела вопрошением о чужих. Истинные же иноки не так поступают, но, напротив, по чувству милосердия оставляют о внимании чужие злые дела, а свои явно показывают пред Богом, потому и осуждают их люди, не знающие их намерения ибо они не столько стараются угождать людям, сколько Богу. Итак, иногда, благоугождая Ему, иногда уничижая себя, и за то, и за другое ожидают награды от Господа, который сказал по Евангелию от Луки, глава 18, стих 14, «Возносяйся смириться, смиряй ей же себе вознесеться». Схоластик, оскорбившись обличениями, сказал «Удивился я, подвижник, и разумению твоему, и коварству, в котором ты обвиняешь других, а сам скрытно его имеешь. Будучи лишён общего образования, ты взялся за буйство по Богу, называя его величайшую и благоугодную Бога премудростью, и предложил нам молитву и труды о благочестии чтобы очевидную твою необразованность прикрыть неявным благочестием. Если же ты подлинно делатель того, что говоришь, то завтра узнаем это, предложив тебе опять некоторые положения». Сказав это, ученый встал и вышел. Старец проводил его и, возвратясь, молился со слезами. Когда же братья просила сказать им причину его стенаний, он отвечал, «Вижу, что некоторые из вас смутились, и заключаю из этого, что вы не в пользу, но во вред себе приняли слова законоведца и полагаете, что сказанное принесло вам не пользу, но оскорбление. Вот это и составляет причину моего сетования, что, говоря другим о законе духовном, мы сами его не соблюдаем. И Если же я не последовал, как бы должно было воле людей печальных лицом, но они знают закон Божий и веруют, что по Писанию все скорбное не неправедно постигает нас, то простите меня, старца, в малоумии. Только будем веровать, что мы сами виновны в случающихся с нами скорбях если и не тем самым, что теперь говорили или делали, то по причине старых долгов. Тогда некто из братья, надеясь на свое воздержание и потому как не знающий истины, старавшийся терпеть все скорбное, но с неправильным мнением, полагая, что он страдает как мученик, с дерзостью возразил старцу. Где же Писание говорит, что бедствия постигают людей по вине каждого и по праведному суду Божию. При сих словах на лице старца выразилась большая радость, и он сказал, «Когда поищешь, возлюбленный, то найдешь это во многих главах и Ветхого, и Нового Завета. А если желаешь, то и мы тебе покажем немногое. Ты же, познав это, отвергни высокомудрие или, точнее, зло мудрие и приобрети смотрение Бога, который сказал по Евангелию от Матфея, глава 11 стих 29, «Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Послушник, остановившись на этом слове, сказал: "Если, как ты говоришь, каждый из нас в том подражает смирению Христову, что считает постигающие его скорби задолжное ему воздаяние, то значит, что и Христос, пострадав, исполнил свой долг. Но я считаю хульником того, кто это говорит". Услышав это, Игумен сказал: Я старался сначала разрешить прежний твой вопрос, но так как ты присоединил и другой, чтобы смешением вопросов прикрыть решение, то мы и это объясним о Господе, предложив в противоположность сему приличный вопрос. Скажи мне, возлюбленный, те ли только считаются должниками, которые берут в долг или и поручающиеся за них? послушник отвечал: очевидно, что и те, которые поручаются за них, старец возразил: и так знай достоверно, что и Христос, восприняв нас, соделал себя должником по слову божественного писания, из Евангелия от Иоанна, глава 1, стих 29, и послания апостола Павла к Галатам, глава 3, стих 13. Агнец Божий в землей грехи мира, быв по нас клятва. За всех воспринявший смерть и за всех нас умерший, тебя ли только не воспринял он, скажи нам это ясно, и мы признаем себя побежденными». Брат же, припав к ногам старца, сказал, «Хотя и согрешил по неведению как младенец, но не отрекаюсь от восприемника и избавителя душ наших, ибо знаю, что людям нет иной надежды спасения, как говорит апостол Павел в послании к римлянам, глава 3, стих 23. «Вси согрешиша и лишены суть славы Божия, оправдаеме туне благодатью его». Все получили пользу от того, что брат покаялся и познал истину, а старец продолжал. Теперь нам остается показать из Писания, что из случающегося с нами печального ничто не постигает нас несправедливо, но все бывает по праведному суду Божию. Иные терпят за свои злые дела, а иные за ближнего, как сказано в притчах Соломоновых, Глава 16, стих 33. «В недра входит вся неправедным, от Господа же вся праведная». Потому и сказано в книге пророка Амоса, глава 3, стих 6. «Или будет зло в ограде, еже Господь не сотвори». Еще в притчах Соломоновых, глава 16, стих 9. «Вся дела Господня соправдаю». И в послании апостола Павла к Галатам, глава 6, стих 7, «Еже сеет человек, тожде и пожнет». И в послании к римлянам, глава 3, стихи 5 и 6, «Аще неправда наша Божию правду составляет, что речем, еда ли неправеден Бог, наносяй гнев, да не будет». Вот и три утрока, будучи ввержены в печь, учит нас этому образу мыслей, говоря, что они ввержены по своей вине, как сказано в книге пророка Даниила, глава 3, стихи 28 и 31, и по велению Божию, хотя и приняли на себя в это время лицо других. И святой Давид, будучи оскорбляем семеем, исповедал, что он по своей вине и по повелению Божию подвергся оскорблению, Согласно Второй Книге Царств, глава 16, стих 11. «Исайя же и Еремея, и, и Езекииль, Даниил и другие пророки предвещали народу израильскому и племенам языческим, что их постигнут в будущие времена скорби соразмерно грехам каждого, объявляя им вместе и вины их, и бедствия, ибо выражаются так» за то, что они говорили сие и делали то и то, постигло их то-то и то-то». И блаженный Давид, объясняя это, говорит в Псалме 118 стихе 75 «Разумел Господи, яка правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя, еси». Еще в Псалме 38 стихе 9 и 10 «Поношение безумному дал мя Еси, а не мех, и не отверзох уст моих, яко ты сотворил Еси». Итак, мы должны и за то, что слышали от законовеца, говорить к Богу слова святого Давида «А не мех, и не отверзох уст моих, яко ты сотворил Еси», и благодарить что Бог послал его как обличителя сокровенных в нас злых мыслей, чтобы мы, с точностью рассмотрев наши мысли, исправили себя и не сомневались в вышесказанном, хотя мы не знаем многого, кроющегося в нас злого, ибо только совершенному мужу свойственно помнить все свои недостатки». Если и явные недостатки наши не так удобно бывают нами замечаемы, то тем более помышление а мы, не зная большей части кроющегося в нас зла, смущаемся постигающими нас скорбями. Познаем же, как разумные, что Господь для пользы нашей попускает на нас скорби и делает нам через то много добра. Во-первых, через это, обнаруживаются тайно владеющие нами злые мысли. По обнаружении же их Господь подает нам и смиренно мудрее, истинное и непритворное. Потом дарует нам и избавление от суетного возношения и совершенное открытие всякого таящегося в нас зла по написанному в Псалме 91 стихе 8 пронекуша все делающие беззаконие я когда потребятся век века достоверно знаете братья что если мы не переносим постигающих нас скорбей с верою и благодарением то не можем познать скрытого в нас зла если же явно не познаем его то не настоящих злых помыслов не можем отвергнуть ни очищения от прежних зол изыскать, ни относительно будущего не можем получить твердой уверенности. Вопрос. Если слова схоластика — суть обличений дел наших, то почему же мы не находим себя виновными в сказанном? Ответ. Постигающие нас скорби и обличения, по-видимому, не бывают подобны нашим винам, но в духовном отношении сохраняют всю правду. Это мы можем познать и из Священного Писания. Разве те, которые погибли под разрушившуюся башню Силаамскую, обрушили на других башню? Или пленники, отведенные на покаяние в Вавилон на 70 лет, брали в плен других на покаяние? не таковы, Наказательные случаи, но как воины, если они будут обличены в каком-либо преступлении, подвергаются наказанию биения, но не то самое зло терпят, какое сделали, так и все мы бываем наказываемы, постигающими нас скорбями своевременно и прилично к покаянию, но не подобообразно, не в то же время и не теми же вещами. Это и приводит многих в неверие правде Божией, то есть отсрочка времени и несходство постигающих нас скорбей с нашими винами. Вопрос. Так как нас постигают многие скорбные случаи или от людей, которые нам завидуют, оговаривают нас, клевещут на нас, листят нам, вводят нас в заблуждение, обольщают, подкопывают, крадут лишают нас собственности, соблазняют нас, враждуют против нас, презирают нас, ненавидят, нападают на нас, бьют нас, гонят. И все, что постигает людей через людей же или от собственного своего тела, которое бесчинствует, борет нас, желает покоя, подвергается различным болезням и язвам, немучится многообразно. Или кроме этого случающиеся укушение псов, ядовитых и плотоядных зверей, также заразы, голод, землетрясения, наводнения, морозы, зной, старость, бедность, одиночество и подобные сим, часть уже от духов злобы, с которыми мы, по словам апостола, бранимы и которые наблюдают наши слова и дела, а через них последовательно заключают, что и помыслы наши подобны им. И справедливо, ибо если самовластный наш ум не будет по причине неверия беседовать с искусительными приражениями вражиями и не оставит во всем надежды на Бога и не предается помыслам, то ни слова не произносятся, ни дела не совершаются. А ты сказал, что всякие бедствия постигают каждого по его же собственной вине и соразмерно оной, приводя нас к познанию правды Божией, то покажи нам вины, дабы мы поверили, что мы виновны в случающемся с нами и должны переносить постигающее нас скорбное, чтобы мы не подвергались на суде тягчайшему мучению не только как грешники, но и как не принявшие врачевания. Ответ. Вина всякого скорбного случая, встречающегося с нами, суть помыслы каждого из нас. Мог бы я сказать, что и слова, и дела, но так как они не происходят прежде мысли, потому я и приписываю все помыслам. Помысел предшествует, а потом через слова и дела образуются между нами и ближними нашими общениями. Общение же бывает двух родов. Одно происходит от злобы, а другое — от любви. Через общение мы воспринимаем друг друга, даже и тех, кого не знаем. А за принятием на себя ближнего необходимо следует скорби, как говорит Божественное Писание в притчах Соломоновых, глава 6, стихи 1 и 2. «Поручишься за своего друга» предаси свою руку врагу. Так каждый терпит постигающее его не за себя только, но и за ближнего, в том, в чем он принял его на себя. Вопрос. Просим объяснить нам один вид принятия на себя ближнего, именно происходящий от злобы. Ответ. Принятие на себя ближнего, происходящее от злобы, Бывает невольно. И случается так. Лишающий чего-либо ближнего своего, хотя и не желает, принимает на себя искушение лишаемого. Также клевещущий — искушение оклеветанного им, лихоимствующий — лихоимствуемого, утомляющий — утомляемого им, оговаривающий — оговариваемого, презирающий — Презираемого, лгущий принимает на себя искушение того, кого он оболгал. И чтобы не перечислять всего порознь, скажу кратко. Всякий, обижающий ближнего, соразмерно с обидою, принимает на себя искушение обижаемого им. О сём свидетельствует и Божественное Писание в притчах Соломоновых, глава 11 стих 8, говоря, «Праведный от лова убегнет, в него же место предается нечестивый». И еще в главе 26 стихе 27 «Изрывали яму искреннему впадеться вню, ню, лие камень на себе валит». Также в главе 16 стихе 33 «В недра входит вся неправедным, от Господа же вся праведная». Если же неправда наша, по слову апостола Павла в послании к римлянам глава 3, стих 5, Божию правду составляет в отношении одного к другому, то что речем? «Еда ли неправеден Бог, наносяй гнев, не только на вразумляемых скорбями, но и на тех, которые безрассудно восстают против сих скорбей?» Вопрос. Выслушав это в последовательности, верим, что оно действительно так бывает. Скажи нам теперь и принятие на себя ближнего, бывающее по любви, чтобы мы и сего не не ведали. Ответ. Принятие на себя ближнего по любви есть то, которое всячески предал нам Господь Иисус, прежде исцеляя немощи наши душевные, потом «Целя всяк недуг и всяку болезнь в земля грех мира, обновляя в твердо верующих Ему и соделывая чистым Он их естество, даруя им избавление от смерти, завещав Богопочитание, благочестью уча, показывая, что мы должны ради любви зло страдать до смерти». К тому же, даровал нам и терпение причастием Духа и будущие блага, как сказал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 9. «Их же око не виде и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша. Потому принимает искушение за нас, терпит поношение, поругание, связание, бывает предан, «Бием полонитом, напаяем отцом и желчью, пригваждаем гвоздями, распинаем, прободен копиям». Так, соединившись с нами и плотью, и духом, и восприняв за нас страдания, он предал потом сей закон и святым апостолам и ученикам, пророкам, отцам-патриархам, одних прежде научив святым духом, а другим, показав то причистым телом своим. Являя это приятие на себя, он говорил, как записано в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 33, «Не бойтесь, ас победих мир». Также глава 17, стих 19, «За них ас свящу себе, да и те будут священни воистину». И еще глава 15 стих 13 «Больше сея любви никто же и мать, да кто душу свою положит за други своя». Потому и святой Павел, подражая Господу в послании к Колоссинам, глава 1 стих 24, говорил «Ныне радуюся страданиях моих о вас». Яко исполняю лишения скорбей Христовых во плоти моей за тело его, еже есть церковь, гадательно указывая на принятие по любви. Хочешь ли яснее узнать, как все апостолы и мыслью, и словом, и делом вступили в общение с нами и через это общение понесли за нас искушение? Они делали это мыслью, предлагая нам Писание, приводя пророчества, увещевая нас веровать Христу как Избавителю, удостоверяя нас, что мы должны служить Ему как Сыну Божию, по естеству, молясь за нас, проливая слезы и делая все, что можно сделать верным мыслью, словами прося нас, угрожая нам, уча, обличая, укоряя нас в маловерии, порицая наше невежество, объясняя Писание, обнаруживая время, исповедуя Христа и проповедуя, что Он распят за нас, утверждая, что вычеловечившееся Слово есть едино, а не два, хотя и разумеем его состоящим из двух естеств, соединенных нераздельно и неслиянно. Во всяком времени, месте и деле, отсекая зловерие, Не соглашаясь с ложью, не беседуя с хвалящимися по плоти, с тщеславным не пребывая, не боясь гордого, уничижая лукавого, принимая смиренных, усвояя себе благочестивых и научая нас делать то же самое. Делами же, будучи гонимы, поругаемы, лишаемы, оскорбляемы, озлабляемы, ввергаемы в темницы, убиваемы и подобное сему, пострадав за нас. Так, вступив с нами в общение, приняли они и наши искушения, ибо говорят «Аще скорбим о вашем спасении, аще ли утешаемся о вашем утешении». Приняв закон от Господа, который сказал, как записано в Евангелии от Иоанна, глава 15 стих 13, «Болше сея любве никто же и мать, да кто душу свою положит за други своя». И они предали нам тоже говоря, яко Он Господь по нас душу свою положи, и мы должны ясмы по братья и душу полагати». Как сказано в первом послании апостола Иоанна, глава 3 стих 16, и еще в послании апостола Павла к Галатам, Глава 6, стих 2. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Итак, если мы узнали два вида общения друг с другом, то есть принятие, бывающее по нужде и проистекающее от любви, то сообразно с ними не будем любопытствовать о ручающихся искушениях. Как или когда или через кого они нас постигают, ибо ответственность каждого из них с винами, время неизбежного их последования и содействия к этому всей твари знает один Бог. И мы должны только веровать правде Божьей и знать, что все, невольно постигающее нас, случается с нами или ради любви или за злобу, и потому мы должны терпеть оное, а не отвергать, чтобы не приложить еще греха к грехам нашим. Прежде же всего прошу вас, братья, быть весьма внимательными к сказанному, чтобы и мы не потерпели напрасно искушений за слова свои. И вы по унынию не предали сказанное забвению, ибо забвение есть дщерь уныния, а и то, и другое суть исчадия неверия. Братья отвечали на сие «Будь благонадёжен, Отче, касательно этой беседы. Мы знаем то, что слышали, удостоверяясь из слов Писания, что без правды Божией никакая из невольных скорбей не случаются с людьми, хотя мы, как люди, и не постигаем тайного стечения случаев и приличное назначение времени, как ты и сам прежде сказал». Итак, не заботься о сказанном и объясни нам, в чем состоит воля плоти и как она может быть вне ума. Схоластик спросил только, есть ли она, а как и что она составляет, не спросил. Подвижник отвечал на это. Воля плоти есть естественное движение тела с последующим за ним рожжением без помыслов, которые укрепляются сном и покоем тела. Покой тела состоит в угождении чреву и чувствам. О них и блаженный Петр говорит в своем первом послании, глава 4, стих 12. «Не дивитесь еже в вас рождежению ко искушению вам бываему, яко чужду вам случающуюся». И блаженный Павел сказал о них в послании к Галатам, Глава 5. Стихи 16 и 17. Плоть походствует на духа, дух же на плоть. Потому он и заповедует, говоря: духом ходите и похоти плотской не совершайте. Сказали же это апостолы, желая, чтобы мы с такими движениями не соглашались о Христе Иисусе Господе нашим, с которым слава Отцу со Святым Духом. Во веки веков. Аминь.